Сердце в клочья. Ещё год спустя. Демид. Последний объект, который мы планировали захватить, никогда нам с Яром, а тем более его отцу, не принадлежал. И находился он за рубежом. Именно поэтому я надолго прощался с Викой. Не был уверен, что справлюсь, что вернусь не один и вернусь ли вообще. Именно с этого момента сын паука начал раскрывать карты пояснил, почему спецслужбы заинтересовались делами моего отца и почему так долго тянули, подбираясь к основному объекту семимильными шагами. Этот пиздец, этот ад на земле, назывался приютом для тяжело больных детей и детей со сложными патологиями и психологическими отклонениями. Мой отец получал огромные деньги от меценатов и благотворителей, чтобы содержать этот объект и свозить сюда детей не только с России, но и других стран. Благородное дело, но только на первый взгляд. Внедрение заняло несколько месяцев, но мы тщательно отслеживали новые поступления партии живого товара. Паучок не скрывал, что моя дочь может находиться в стенах этого заведения, но лишь попав в эту клоаку, я понял, насколько всё серьёзно и страшно. Чтобы не спалиться раньше времени, коллектив приюта пришлось выжигать и заменять по одному — причем постепенно и максимально естественно. Осечку допустить было просто нельзя. В случае провала мы подставляли не только себя, но и маленьких затворников, которых при малейшем подозрении просто уничтожили бы. Когда мы встали у руля, и я начал изучать документацию, мое сердце рвалось в клочья. Благородством здесь и не пахло. Только наживой, получаемой самым мерзким способом. На деле большинство детей оказалось абсолютно здоровыми, но их состояние постоянно контролировали, чтобы подготовить к трансплантации. Маленькие носители важных для толстосумов запчастей ждали своего часа, иногда годами. Они не знали, на какую участь обречены. Просто жили, играли, смотрели мультики, рисовали и делали всё, что положено детям их возраста но под неусыпным контролем медиков и штата надёжной охраны. Читая карты тех, кто дожил до освобождения, я ревел и выл от злобы и бессилия. Яр находился рядом, боясь, что если я найду документы о смерти своей дочери, то просто свихнусь. Мне пришлось изучить все карты, и на это ушло несколько дней, но её не было среди живых, и её не было среди тех кого успели распотрошить. А потом я сломался, выдохся, сдался. Умер душой и забухал. Год титанических усилий не дал того, к чему я так стремился. Мы спасли многих, но не нашли мою Лизу. Паучонок занимался документацией, расформированием приюта и выявлением всех поддельников и каналов поставок. Имитируя привычную деятельность приюта, выходил на клиники с криминальным уклоном и детские дома, поставляющие детей за взятки. Он жаловался, что мы обеспечили его работой на много лет вперёд, но был доволен, что операция удалась без глобальных потерь. Я же, запершись на съёмной квартире, несколько дней я поддерживал состояние, близкое к алкогольной коме, оплакивал последнюю надежду найти дочку и вернуть Вику. Яр наблюдал за этим молча, но мрачнел с каждым днем все больше, и однажды не выдержал. К тебе гости, скинув с меня покрывало, проворчал яр и, подойдя к окну, раздвинул шторы, впуская в комнату дико раздражающий свет. Иди нахуй! прохрипел я, пряча голову под подушкой. Дай мне просто сдохнуть. Демет, ты уже сдох! заорал яр и, поморщившись, добавил. Воняешь уже точно не как живой. «Нахуй иди!» — прорычал я, и, почувствовав на предплечье крепкий захват, попытался легнуть брата ногой. «Давай его в ванную!» — скомандовал другой голос, и меня подхватили и поволокли силой. «Отвали, урод!» — взвыл я, пытаясь отпихнуть паучонка и яра. «Тварь, ты же обещал помочь! Ты же клялся, что знаешь выход! Два года, сука, я воюю на твоей личной войне!» «А что в итоге? Я потерял всё! Всё, сука!» «Пари, пари!» Равнодушно позволил этот жук и, подставив мне подножку, повалил на пол в ванной комнаты, придавил коленом и, подав знак Яру, рявкнул. «Придержи этого чёрта вонючего!» Яр бесцеремонно уселся верхом и зафиксировал мои руки. Мои вопли и матюги не помешали им воткнуть мне какой-то укол а потом раздеть и свалить, словно мешок в наполненную водой ванну. «Нахуй все идите!» — продолжал скулить я, едва справляясь с языком, заплетающимся от воздействия успокоительного. «Всё нахуй, сука! Не хочу больше жить! Сколько можно терять? Как я вернусь к Вике один? Целый год и всё впустую! И дочку не нашёл!» и любимую потерял окончательно. «Ну-ну, пореви еще», — подсокал языком паучонок, демонстративно добавляя в воду полбутылки ароматной пены. «Дем, выслушай его», — тихо попросил Яр, удерживающий меня за шею. «Что еще предложишь?» — глухо расхохотавшись, с издевкой выдавил я. «Какого выродка на этот раз преследовать будем? Знаешь, я ведь не нанимался». «Заткнись!» — рявкнул паучонок и, схватив меня за волосы, погрузил под воду. Дал побулькать, поорать и нахлебаться, а потом вытащил и уселся на бортик ванны, тут же вкрадчиво уточняя. «Успокоился?» «Да пошёл ты!» — огрызнулся я, кашляя и отплёвываясь от налипшей на рожу пены. «А теперь послушай!» — пророкотал он и, переглянувшись с Яром, продолжил. «Работы у меня до хера!» За это вам отдельное спасибо, но я выделил два дня, чтобы отвести тебя к отцу. Что там ты найдешь дочь, не обещаю, но, по крайней мере, закроешь последний пазл своей личной войны. Я заткнулся, а яр подобрался, внимательно слушая подробности плана. Местонахождение отца привело в некий ступор, но отступать я не собирался. Ожалеть этого ублюдка, испоганившего мою жизнь и жизнь моих близких тем более. Из ванны меня вытащили через полчаса, а потом я проспал под капельницей почти до вечера. Проснувшись, немного пришел в себя, намереваясь исполнить то, что собирался сделать еще три года назад. Поздно ночью мы приземлились в Германию, а ранним утром уже входили в здания закрытой частной клиники, специализирующейся на лечении онкозаболеваний. Яр, ещё накануне узнав все подробности, согласился не сопровождать меня на эту встречу. С учётом поддержки спецслужб, остановить нас не посмели, и прежде чем открыть двери нужной палаты, я достал пистолет, готовясь поставить жирную точку в многолетней войне моего отца против меня и моего мира. Тело, лежавшее на больничной койке, напоминало моего отца лишь отдалённо. Бледная, почти серая кожа, ввалившиеся глаза и впалые щёки на сильно похудевшем лице. Увидев меня, он криво усмехнулся, а моя рука, сжимающая пистолет, невольно опустилась. «Ну, здравствуй, сын!» — хрипло начал он, и, скользнув потухшим взглядом по оружию, добавил. «Ну, чего стоишь? Делай, ради чего пришёл. Я готов».